Пред нами гад, ползучий, промолвил он, и в землю вогнал копье. Коль есть у кого злато, бросьте на земь, и, поправ ногой, произнесите трижды отрекаюсь все до последней монеты. Оставить можно при себе лишь знак рода, кто таким владеет. Гридни, княжеские, повиновались и все, и все исполнили. Наемники Свенальдовы взроптали вначале князь заплатил нам, но она не лишает состояния уговор иной был мы служим не за веру мы вольные, а посему уйдем от святослава тут старый воевода выехал вперед, поднял десницу я свое злато бросил раньше еще в киеве и в грязь втоптал так бросьте же и вы наемная дружина разделилась Большую часть свитизи что не раз ходили со Свенальдом, и наромеев и на те, кто испил с ним чаши побед и поражений, избавились от кошелей, рассеяв монеты по земле. Но малые, неискушенные еще, как добывается мечом и как уходит потом злато, напротив, возмутилась. И уже не ропот, гнев слышался в речах. Не желаем идти с тобой, и с князем. От его волхвования и от рожей мы доспехи потеряли. Разболоченными идем на супостата. А ежели еще и злато бросим, ты выжил из ума, старик. Его имели злато всю жизнь давлял мечом. — Скажу по правде, к нему привязан был, — признался вдруг Сфенальд. Всю жизнь будто гири на ногах носил. Как вспомню, какое состояние имею. На своем дворе так битва мне не в радость, и чаще мыслил не искать сражений, а как избегнуть их. Но к старости узнал, что в мире всем есть сокровища иные, и плата есть другая. Уже вот поживем с твое, тогда и мы узнаем, — закричали ему наемники. А покуда нам заплату, ладно? Отпусти их, воевода, — подъехав к свену, льду, тихо, — сказал князь. Пусть уходят на все четыре стороны, если отыщут хоть одну. — По наемников отпускать нельзя, коли в битве витязь не был, не обогрил меча, но деньги взял, — воспротивился тут. — Уйти, возможно, только после брани или раны, полученной в пути. — Разве не позрел ты брани? — взирая на монеты, вбитые в грязь, спросил Святослав. Непопирание зла было в час. Но битва со змеем, с ползучим гадом, вставшим перед нами, и ранил многих он, и до смерти уязвил. Эван кровь на земле блестит. Не заклинай их, воевода, сраженных не поднять. Они потеря наша, а коли недостойны тризны, пусть идут себе, если дорогу знают. Нам же сейчас открылся путь. Гад не уполз. Но отпустил свой хвост и расступился перед нами. Князь разогнал коня в ту сторону, откуда уж клубилась мгла, и, встав на стременах, метнул копье. Он постиг два круга великих таинств и мыслил, править миром, зайдя на горы земли обетованной на перепуте путей земных и небесных. С молитвы о даровании этого высшего блага начинался всякий новый день. Стоя пред алтарем во дворцовом храме, он обращался к Богу, называя его одним из сакральных имен, и Всевышний внимал ему. Об этом говорили ровно и без треска горящие свечи. Во второй молитве богоносный Каган просил не спаслать скорый путь на берега реки Сабатьон, в землю обетованную. А в третьей молила о победе в предстоящей битве и просила Армагеддонна тем поганым народам, которые ныне населяли землю сияющей власти. В то раннее утро, когда Этиль еще спокойным был, богоподобный Каган и приобщенный Шад уже бодрствовали. Первый стоял перед алтарем. Второй сидел над учетными книгами, сверяя поступление в казну от таможенных сборов, налогов и пошлин. В тот миг, как только небесный владыка Хазарий взмолился об армагедонни, внезапно содрогнулся пол дворца, и весь дворец встряхнулся от подземного толчка. А откуда-то сверху полетели пыли, мраморная крошка, осыпав семисвечник и потушив все свечи, а через мгновения от нового удара Каган не устоял и рухнул на пол. И не беда, поднялся бы, однако, падая, заметил, как с алтаря летит ковчег. Ударившись о ступень, он разломился, и свиток Торы подкатился к его ногам. Он поднял его и начал уж вставать, еще не осмыслив знака но испытывал ужас от того, что вспомнил разбившуюся звезду перед кончиной предшествующего Кагана, отца своего, Арона. В дополнение ко всему резко распахнулась дверь, и вбежавший с факелом Каганбек застал Богоносного лежащим на полу со свитком. — Ступай вон! — крикнул ему Богоносный. — Я тебя не звал. — Однако... Приобщенный шат и знак внял, а, воззрившись на владыку, неторопливо очистился огнем и, показалось, усмехнулся. — Ты что, оглох? Встать без помощи было трудно. Мраморный зеркальный пол выскальзывал из-под колен рук. — Прочь, мерзкая тварь! — Я слышу, богоподобный, ничуть не смутясь, проговорил Каганбек, присматриваясь. — И вижу все. «Как ты посмел войти, когда я на молитве?» Шат не отвечал, а лишь пристально взирал на богоносного, стоящего на четвереньках, на свиток Туры и на разбившийся ковчег. В этот момент иная мысль холодила голову Кагана. Перед ним стоял палач его. Пусть не сейчас, не в этот миг, но все равно, когда закончится срок владения троном, — Он исполнит приговор и свершит свой ритуал, набросив шелковый шнурок на горло. Сотряслась земля непослушным и незнакомым голосом. То ли спросил, то ли оправдался небесный владыка. Дворец шатнулся, толчок земной. Нет, богоносный, — вымолвил приобщенный шат и сделал несколько шажков вперед. Земля непоколебима. Стоит как прежде, как всегда. А что же это было? — Верно, знак. Знак! Что ты сказал? — Мой срок! Я крикнул сорок лет! От негодования великий Каган пополз вперед и, наконец-то, уперевшись в шов между каменных плит, нашел опору и в тот же момент вскочил. Каганбек попятился. — Ты знаешь ритуал? — Учили мудрецы, насколько сколько лет венчают, зачем явился. Мой срок не вышел. Это был не знак земное сотрясение. — Знак был! — вскричал приобщенный шат, падая на колени. — Я сам позрел. Ковчег упал. Недобрый знак, о праведный! У стен саркела русский князь! Он не внимал словам о стенах, и светлейшем князе, он услышал лишь то, что Каганбек пришел не казнить его, не вершить свой страшный долг, и вместе с облегчением налился злобой. — Презренный Шабадгой! — богоподобно схватил тяжелый золотой семисвечник. — Как смеешь возражать! — Я утверждаю, тряслась земля, да я убью тебя, булгар безмозглый! и замахнулся, готовый нанести удар по голове. Однако шат вскинул руки. «Нет, не убьешь. Нельзя меня убить, богоподобный. Ну, убей, ударь. Но, выместив свой гнев, что станешь делать?» «Ведь я же приобщенный шат. А кто еще приобщен? Тот мальчик, кого ты взял. Но он же слишком мал, чтобы стать твоим подручным». Так кто придет к тебе из смертных? Останешься один, а от жажды будешь умирать. Воды не подадут, ибо не посмеют приблизиться к тебе. и страшаться смерти. Ну, бей же, теперь. Опусти же на мою презренную голову свою разящую десницу. В огневе великий Каган отшвырнул Меннору священный светильник и тут же, спохватившись, поднял, установил на прежнее место у стола со священными хлебами. И только в этот миг сознание его развернулось, как свиток, и огнем залела надпись «У стен Саркела русский князь». «Что ты сказал? Кто стоит у стен Саркела? Тот, кого именуют светлейшим богоносный. Ответствовал приобщенный шат, исполнившись смелости. Суть заря севера явилась и стоит у сердца Хазарии. Но как он изловчился, каким путем пришел? Ты говорил, вчера Святослав на змиевых валах остался зимовать. Я говорил, ладыка, вчера он стоял на змивых валах, а сегодня у Саркела да превеликий. Как он пришел? Каким путем одолел? Недельный переход в один день, неведомо, прошел сквозь степи, так что ни один разъезд не заметил его дружины. Обережный круг змея воскликнул был он, но вовремя сдержался. Золотая змея, держащая себя за хвост, составляла одно из их таинств. В степях предземье богоносный Проговорил на это шат. Все змеи спрятались по норам и оцепенели. — А что ж ты, царь земной, не остановил его? — Где мое доблестное войско? В пределах озера Шан? Но почему ты здесь, не под Саркелом, — пришел сказать. И знак позрел ковчег разбитый, упавший свиток и ты, о всемогущий! — же прикрикнул великий Каган. «Пусть кундуркаганы ведут полки к Саркелу!» Приобщенный Шап встал на ноги и кланяя промолвил вкратчиво. «Позволь мне недостойному сказать слово, о премудрый! Русский князь явился потому внезапно, что шел он налегке, без обоза и даже без доспехов, в одних рубахах холстяных, а с силою немногим более трех тысяч. Сейчас стоит...» Под стенами на расстоянии поприща и не идет на приступ. — Зачем же он пришел? — обескуражился богоподобный. — В рубахах без доспехов. — Самонадеян, князь, или очень дерзок. — Что? — А что бы ни было, о всемогущий. — Чую хитрость. Должно быть неподалеку в степи его основная сила, доспехи и Нет ничего в степи. Да самых северян и вятичи, лазутчики и конные разъезды, бдят день и ночь. Только безумец отправится в поход в такую пору. Он не безумец, Шат, но поступил безумно. И след наказать его, владыка твоей десницы, — загорелся Каганбек. Кундур Каганы ведут уже полки с озера в Шан к Саркелу. Тебе же след выехать сейчас с малым войском и, обогнав большие силы, их возглавить и разбить Светослава. и новый случай когда этот князь допустит такой промах, ждать можно сотню лет. Заманчиво ты речи вьешь. Подобной молниеносной и легкой победы Хазари еще не знала. Дружину обложить в степи, прижать ее к дону и поставить перед выбором. Либо купель ледяная, либо полон. — Да ты бываешь и не таким безмозглым шат, — воспрянул владыка. — Твой замысел, конечно, прост и неприемлем, но у меня есть свой. — О, великий Каган, потому ты и богоподобен, коня мне, и в сей же час дорогу. Караван хазарского владыки к полудню был снаряжен и состоял из ста верблюдов, на которых ехала Гарем, и конной летучей стражи, окружавший Кагана. Впереди со своей свитой поехал земной царь расчищать путь. Богоносный изначально был воином, но не тем, кто ходит на врага с Булатом, а воином небесным, подобным архангелу, и потому обрежался в соответствующей одежды И побеждал не мечом или копьем, сакральным обликом, которые нельзя было увидеть и остаться живым. Однако при всем этом Каган носил на поясе магар, что-то вроде короткой пики, с рукоятью и широким, острейшим булатным навершением. Оружие богоносного имело ритуальное назначение. Поразив врага, магаром делались надрезы на его шее, чтобы наточить жертвенные крови, которые потом обогрялись одежды, руки и яйцо. Вражья кровь утраивала сакральную силу каганов, а когда-то старейшин рода Ашинов обряд был древним, доставшимся по наследству от кочевых, диких времен, как и этот магар. Небесный покровитель Хазарии ехал на сера сверху, но не в одиночестве, как всегда. Подобранный мальчик Иосиф из Саркела скакал рядом, и слуги из авангарда теперь составляли по два свежих сменных коня. Все остальные на расстоянии трех полетов стрелы, а Каганбек с охраной вовсе был незрим, и только след от копыт лошадей, оставленный на грязной земле, указывал дорогу. Как только караван Кагана тронулся в путь... Приобщенный Шат оставил его и, взяв с собой трех кундур-каганов, помчался вперед, загоняя коней и пересаживаясь на подводных. Ничего не подозревавший владыка двигался к Саркелу со скоростью втрое меньшей. Добравшись до сакральной столицы, Каганбек оставил своих подручных, переоделся в одежду простого воина и отправился бродить по городу. После того, как закончился праздник свободы, жизнь вновь вернулась в свое русло. Вельможи отдыхали в тени садов, торговцы, ростовщики, менялы сидели на прежних местах и занимались своим делом. Рабы исполняли черную работу, строили, мастили улицы, а ларисеи с палками надзирали за порядком. Потолкавшись среди народа, приобщенный шат взглянул в хлебную лавку, где молодой черный хазарин торговал свежими ковригами. Он попросил продать только половину хлеба, но лавочник стал возражать. «Сегодня тот день, когда не разрезают хлебов, поэтому я не взял ножа. Купи целую ковригу или ступай отсюда, а ты разломи ее», — посоветовал Каганбек. Одному мне не разломить. С кем сделать это, я не знаю, со мной. Хазарин снял с полки карава, и они разломили его на две части. Приобщенный Шат вместо платы подал свой песень Пол ковриги стоит четыре монеты. — А за твой перстень я больше двух не дам, — сказал лавочник, возвращая песень. Тогда дай мне хлеб в долг. — попросил хазарский земной царь. — Вместо четырех монет верну пять. — Если через час вернешь, то пять. — А если завтра, то восемь, — стал торговаться хазарин. — Верну через час, — заверил Каганбек. Взял хлеб и ушел. Ровно через час он переоделся в одежду ларисея, вышел из города и, разыскав взорвом неприметную лачугу, ступил через порог. У входа уже горел факел, огнем которого очистился приобщенный шат. Наследник небесного престола Хазари лежал на подушках, обнаженным. — Ты ли старший сын богоподобного Иосифа? — спросил Каганбек. — Я старший сын богоподобного Иосифа, и мое Исаак, — подтвердил торговец хлебом согласно ритуалу. Это... «Мы приломили с тобою хлеб. Преломили, потому что сегодня день, когда нельзя разрезать ковригу. Но скажи мне, Каганбек, что случилось с моим отцом?» «Он рассудком помутился», — ответствовал приобщенный Шат. Ему взбрело в голову, что Саркелу грозит опасность, будто русский князь Святослав подошел к городу и готовится взять его. Твой отец сейчас съедет, чтобы сразиться с ним, но сражаться ему придется своей тенью. — По ритуалу, прежде чем венчать меня на трон, ты должна отправить на небеса Иосифа. Двум каганам на троне не бывать, — напомнил наследник, однако земной царь поправил его. — Вначале ломают хлеб, и только затем едят. — Да, верно, — согласился тот. — Венчай на трон. — В тот же миг... Каганбек набросил удавку на его шею и стал душить. Наследник удивленно вскинул бровь. — Я запамятовал, что по ритуалу, когда ломают хлеб, но точно помню, что венчают в башне. — Где твои братья? — хрипят напряжение, сильнее затягивая шнурок, — спросил приобщенный Шат. — Кто еще торгует хлебом в саркере «Не позволю нарушать обряд», — попытался высвободиться наследник. «Ты не имеешь права знать, кто мои братья и где они. Сними удавку». «Где братья?» — взревел Каганбек и, выхватив нож, приставил горлу. «И сколько их! Презренный раб! Что ты замыслил?» «Свергнуть строны весь ваш рот и всех вас повенчать веревкой». Ты скажешь мне, в каких лавках торгуют хлебом твои братья. Они тебя не знают, но ты, как старший, знаешь всех. — Я знаю, — хрипел наследник, — но не скажу, можешь меня зарезать, изменник подлый. Ты сам разрешил сделать это. Приобщенный Шат хватил его по горлу ножом и бросил тело на подушке. Затем, измазавшись горячей кровью, он лег возле мертвого наследника и пролежал так больше часа, ожидая, когда кровь врага впитается в тело и станет его сутью. Он знал о ее сакральности, поскольку был приобщен к великим таинствам. А спустя час Каганбек отшелушил засохшие остатки крови и, прихватив с собой шелковый шнурок, Пошел по всем хлебным лавкам саркела.